Нежнее нежного лицо твое, Белее белого твоя рука. От мира целого ты далека, И все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль И пальцы рук неизбежные, Не остывающих и тихий звук Не унывающих речей И даль твоих очей.